Глава 8. Деревня Загатье количевского района Могилевской области БССР. 22 августа 1941 года. 11.02. После безумной гонки последней недели, двухдневная передышка воспринималась словно поездка в феврале месяце в Таиланд. Тепло, приятно и безмятежно. Впрочем, с пляжами Паттайи сравнение пришло на ум только по контрасту с предыдущими суматошными днями. А так службу тащили на совесть. На дозор у моста на дороге, ведущей в загатии, чаще всего камуфлировался под купальщиков, вот и вылезла странная ассоциация. И 34-й, скромненько так стоявший в лопухах, рядом с полуголыми пряжниками, нисколько этому ассоциативному ряду не противоречил. Кстати, из постоянных наблюдений, которыми я в силу временной нетрудоспособности был вынужден заниматься, выяснилась одна занятная деталь. Не знаю, местный староста так народ застращал, или люди сами не горели желанием общаться с освободителями от коммунистического ига, На деревенских мы видели крайне редко. В основном ту парочку, что нам обед в первый день привозила до двух местных дружинников. А ведь народ-то в селе был. Во время наших вылазок в село, то в одном дворе, то в другом, можно было увидеть следы присутствия людей. Вот и сейчас идем мы в такие красивые с зельцем по деревне а на окошках занавесочки покачиваются. А в справной избе с вычурными наличниками, на которых всякие зверушки весьма умело вырезаны, дверь еще захлопнуться не успела. Явно кто-то только что со двора внутрь прошмыгнул, нас завидев. С другой стороны, местных понять можно. Когда практически одни бабы до да девки в деревне остались, Толпу солдатни следует опасаться. В лес пока никто не бежал, но и не светились особо перед нами. Казачина, как самый из нас молодой и, соответственно, наименее аморально стойкий, от таких раскладов впал в уныние. Рассчитывал безобразник, как сам вчера за ужином признался на военно-полевой роман. И даже строгий взгляд начальника пахальника не охладил. Не, Ванька, конечно, замялся и попытался сделать вид, что способен укротить зов плоти. Но если судить по тому, как он активно сегодня с нами на прогулку напрашивался, скобрезных мыслей не оставил. Пришлось его аккуратненько слить, шепнув бродяге, что неплохо бы провести инвентаризацию минно-взрывных средств. Сегодня нашей целью была разведка на станции. Понятно, что грозное предупреждение, которое мы обнаружили в кабинете бургомистра, к нам отношения не имело. А фермер шибко интересовался станционными сооружениями и оборудованием. В конце концов, даже при отсутствии взрывчатки, На железной дороге много чего испортить можно. Погода была замечательная, и, пройдя пару сотен метров, я понял, что насвистываю какой-то бодрый мотивчик, на поверку оказавшийся вольной интерпретацией аббовских «мани-мани». Музыкальная натура сказывалась. Надо, кстати, попробовать песни нотами записывать. чин чину. Текст, ноты, аранжировки. Тем более, что ничего сочинять не надо, только вспоминать. Вопрос в одном, чем электрогитары заменить. Для пробы вместо «аббы» я принялся мычать летовскую «все наоборот». Заодно мысленно раскладывая мелодию на ноты. Глупо, но идея пришла мне совсем недавно. А то бы у трошинских ребят остались не только тексты, но и ноты. Тогда, правда, мне это в голову не пришло по одной простой причине. Никто из партизанских музыкантов нотной грамотой не владел. «Чего это? Я такую еще не слышал», — негромко спросил Дымов. «Она грустная. Тебе не понравится». «Отвлекаться не хотелось?» Вот я и попробовал соскочить. — Да ладно тебе, Антон. Давай присядем, передохнем, и ты ее споешь. — Лешка, ты часом не забыл, что я совсем не Козловский, и без гитары совершенно не то получится? — Ой, прибедняться вам совершенно не к лицу, товарищ старший лейтенант. В безлюдности деревни были свои преимущества. Например, разговаривали по-русски мы тихо, но нормальными голосами, не переходя на шепот. — Ну, давай хотя бы из деревни выйдем. Договорились, — улыбнулся новоявленный меломан. — Только ты тогда слова запишешь. Не воспользоваться своим вышестоящим положением и не припахать подчиненного было бы глупо. Дороги здесь, как и вообще в сельской местности, шли прихотливо. Понятно, их маршрут никто специально не прокладывал, просто люди ездили, как им удобнее. А как ездили, так и строили. И до станции нам удобнее было срезать, а не идти по основной трассе, проложенной задолго до того, как в этих краях завелась железная дорога. Поэтому мы нырнули в хорошо заметный, Не мы одни такие умные, а русский человек горазд срезать. Проезд между двух домов. Стоило нам только выйти за околицу, как Лешка снова разнылся. Пришлось уступить. Впрочем, по большому счету передохнуть не мешало. После ранения я еще не до конца очухался, и после часовой прогулки ноги ощутимо гудели. Вот Что нам помешало у местного начальника телегу вытребовать, а? Пришла мысль, когда мы устроились на обочине, и удалось вытянуть ноги. Ехали бы сейчас, как белые люди. Лех, а ты лошадью править можешь? А это к чему вопрос? Совершенно естественно, но не посвященный в мое рассуждение, Дымов удивился. Да лошадь с телегой в колхозе реквизировать забыли. Вот к чему? С бензином ситуация, сам знаешь, нехти. А так хоть какой транспорт? А мне кучерить зачем? Деревенских можно припахать? Самые сочные словечки из будущего уже потихоньку входили в лексикон наших соратников. Ты головой иногда думай, Лешка, перед тем, как ляпнуть. Или ты немецкий уже освоил так, что без проблем на любые темы сможешь со мной болтать? Черт! Спасибо за напоминание, Антон. Теперь песню давай.